Восьмое. К середине июля пришло время полевой клубники. Росла она далековато от Кабальтогорска, километров тридцать пешком не дойти. И Илья, как и прошлым летом, предложил ехать с ними в вуале. У ее родителей машины не было. «Я спрошу», — ответила ровно, без радости и нежелания. «Поехали, варенье наварите». отпустит поеду, спасибо». «Дел много». «Валь...» Илья приобнял ее. Стояли в проулке, лишних глаз вроде не было. «Ну, чего ты такая?» Она глянула на него, спросила. «Не нравлюсь?» «Без кокетства, без вызова. Лучше уж зло, дескать, если не нравлюсь, то и хрен с тобой». «Нет, как-то пресно это прозвучало, смиренно, почти без вопросительной интонации. Илья возмутился, наоборот». Обнял крепче, стиснул, понял, одного, наоборот, мало нужно объяснить. Ты, ну, слишком хорошая, как святая, что ли. сказал бы хоть раз твердо так «нет» или «да» или еще что-то. потребовало бы. Говорил и слышал, что говорит не то и не может найти нужные фразы. Чувствует, что именно нужно сказать, но чувство, оказывается, недостаточно для выражения. И закончил. «Совсем уж глупо вопросом. Понимаешь?» «Нет», — просто ответила она, — «не понимаю. И чтобы твердо что-то сказать, надо быть уверенной, и я не уверена. Вот люди спорят, ругаются, значит, они уверены. М -м -м -м, многие не поэтому ругаются. А почему? По-моему, им скучно просто. Ладно, проехали. В общем, спроси у мамы». У нас место в машине есть. наберёшь ведерко, лишним не будет. Спрошу. Мама отпустила Валю. И вот они вчетвером, она, Илья и его родители, отправились в поля. Сначала по трассе, которая связывала Кабальтогорск с городом. Тайга, горы, дорога петляла, ухала вниз и карабкалась асфальтовой полоской на очередной перевальчик и лежалась к обрыву. Километров через пятнадцать свернули на гравийку. Правда, новый гравий не подсыпали, а прежний ушел в землю, разлетелся по обочинам, смылся дождя, металлым снегом. Спустя пяток лет это будет обычный проселок. Когда-то дорога вела к ферме, но коров давно съели или продали, а коровники — три длиннющих приземистых здания с провалившимися крышами — до сих пор стоят на краю тайги, вернее, в начале полей». Даже теперь, когда о почвах, вообще о природе Илья знал многое, для него оставалось загадкой, почему смена тайги и равнины происходит так резко. Вот только что они ехали в сумраке от густых и высоких деревьев и выскочили на голое пространство. Ни молодого листвяка, ни берез, ни кустов, как должно быть на опушке, как обрезало. Лишь несколько лиственниц, словно отбившись от стада, замерли там в траве. Именно замерли. Тайга жила, шевелилась, пышала силой, а эти десять-пятнадцать деревьев, выросших поодиночке в стороне от нее, были низенькие, корявые, с изогнутыми верхушками. Казалось, само солнце каждый день шлепает их, наказывает, что забежали сюда и на свою территорию. И ведь лиственницы, сосны — Березы бросают сюда свои семена, но почти ни одно не приживается, не дает плодов. Проезжая мимо коровников, папа сбавил скорость, и все посмотрели на эти руины, сохранившиеся кое-где на стенах побелкой, со свисающими на ржавых гвоздях осколками шифера, лохмотьями Толя, словно мимо кладбища проезжали. Но на кладбище памятники, склепы для мертвых — а это было построено для живых. Наверняка торопились, выполняли план, получали выговоры или премии, гордились сделанным. В полях косили траву и везли сюда, складывали в скирды, выворачивали навоз, отправляли удобрять землю, на которой росли картошка, огурцы, прочие овощи для жителей Кабальтогорска, рабочих комбината. Приезжали сюда по утрам и вечерам до доярки — Молоко доставляли на местный молокозаводик, делали из него сметану, творог, кефир, варенец. Коров осматривали ветеринары, скотники принимали телят, бычков откармливали и забивали, мясо поступало в магазины. А теперь ничего. Руины, безлюдие, тоска. Мясо привозят из соседнего региона, молоко продается в пакетах, долгого хранения. Когда-то говорили, что все эти перемены разумны, что найдены оптимальные варианты снабжения. Потом, что все вокруг комбината отравлено на десятки километров. Людям жить хоть и рискованно, но можно, а питаться плодами земли выращивать животину смертельно опасно. Местность, строго говоря, полями не являлась, не была она ровной тем более распаханной и засеянной зерном, Но так ее называли, чтобы не путать со степью, которая начиналась дальше, тянулась на многие десятки километров до новых полей, упиравшихся или в берег Великой Сибирской реки, или в новую таежную стену. Гладких участков у них здесь вообще нет. Повсюду бугры и холмы, которые местные называли курганами, вытянутые невысокие горы, напоминающие занесенные, заросшие дерном стены, увалы. На этих курганах и увалах и росла клубника, в основном на северных и западных склонах, где ее не так сильно выжигало солнце. Варенье из клубники было у Ильи любимым в детстве. Мог съесть хоть целую банку, особенно нравилось запивать парным молоком. Родители или бабушка останавливали «хватит, а то заворот кишок будет». Потом, когда стал собирать ягоду сам, желание есть варенье банками пропало. С каждой ложкой вспоминал лето, себя на корточках и бесчисленные красные шарики в траве. Клубника бралась куда лучше, земляники, жимолости, черники. Часа за два в одиночку можно было наполнить ведро, но все равно требовало упорства, терпения. И здесь кусали слепни и комары, И здесь затекали ноги, сводило пальцы, темнело и рябило в глазах, заливал их пот, и солнце, солнце, от него здесь никуда не спрячешься. Конечно, когда выезжаешь раз другой, вспоминать посреди холодной зимы можно даже с радостью, но если этих поездок только на одну клубнику десять-пятнадцать, и сейчас, увидев Красноватые от ягоды склоны Илья понял, будут брать через день, пока не кончится или не перезреет, или филка не крякнет. До талого, как говорил он пацаном, не понимая, как следует значение этой фразы. Теперь понимал. Папа остановился на краю красного покрывала, и Илья снова, но уже мельком удивился. Вот же здесь слева почти нет ягодника, ягод наперечет, а справа? Словно линия проведена, все в клубнике, через каждый сантиметр. И в отличие от виктории или земляники, ягоды не никнут к земле, не прячутся, оттопорщатся на тонких стебельках, смотрят в небо. Вышли из машины, голова закружилась от аромата. Он вроде легкий, не такой маслянистый, как у земляники, но одуряет куда сильнее. и сразу захотелось лечь на это покрывало, съесть несколько ягодок, прикрыть легкой тканью лицо и уснуть. Так, наверное, хорошо здесь выспишься. А нужно работать. Открывается багажник, достаются ведра, плоские ящики, добытые в городе на рынке, в таких продают виноград, персики, прячутся под машину с солнца. К вечеру они заполнятся клубникой, Мама предлагает попить воды с жимолостью, хорошо утоляет жажду. Все пока отказываются, еще не хочется. Валя повязывает косынку уверенными взрослыми движениями. Она в спортивных штанах, серой майке, старых разношенных кроссовках. С собой у нее кофта, но не от холода, а на случай, если слишком будет донимать комарье, оводы. Как говорится, зимой носим по трое одежек, потому что мороз, а летом, потому что гнус». «Ну что, приступаем?» — традиционно спрашивает папа, словно бы есть вариант не приступать. «Да, надо. Начнем». Илья улыбается и подмигивает вали «Дескать, держись. На часах начало десятого утра, но солнце уже почти в зените, хотя пока не разогрелось и легкий ветерок надувает. Вот бы надувал весь день». Берут десятилитровые пластиковые ведра, расходятся от машины буквально на несколько шагов, присаживаются на корточки и как комбайны мотовилами начинают работать руками. Правый, левый, правый, левый, слышится пощелкивание ягодок, отрываемых от черешков, потом стук их, падающих на дно ведер, как горошины. Работа поначалу увлекла, ведро заметно наполнялось, впрочем, как с земляникой, слишком часто заглядывать в него не стоит — И Илья сыпал ягоду, не глядя. И постоянно сознавать, что вот собираешь клубнику, тоже не надо, устанешь, быстро надоест. Самое правильное — мысленно отвлечься, думать о чем-то постороннем, фантазировать, вспоминать. Это легко, когда занимаешься подобным изредка, а если каждый день, да через день — От музыки и аудиокниг в наушниках быстро становится тошно. Остаётся думать. Ну, всё уже обдумано. Обо всём вспомнил, помечтал, всё представил. Десятки раз, что приехал в конце августа в тот городок, что заплатил за семестр, вселился в общагу. Перед каникулами студентов заставляли забирать вещи с собой или сдавать на склад коменданту, а в комнаты вселяли то гастарбайтеров, То каких-то командировочных, то малоимущих туристов. В общем, месяца на полтора приспосабливали общагу под гостиницу. Да и в остальное время два этажа из семи были отданы под такой бизнес. Легальный или нет, я не знал. И не хотел знать. Правда, иногда брало зло, что вместо двух человек почти повсюду жили по трое-четверо. Учить что-нибудь, готовиться к зачетам и экзаменам было трудно. Даже просто почитать не всегда получалось. На духом болтали, ходили, гремели посудой, вздыхали, ели, пили. Вот прям чтоб друзей Илья за эти два года не нашел. Сначала поселился с теми, с кем велел комендант. Соседями оказались двое гоповатых парней. Толя и Славян. Один из-под Барнаула, второй из Черногорска. Толя поступил по балам, но вылетел после зимней сессии, Илья надеялся, что освободившееся бюджетное место отдадут ему, не отдали. А славян платник дотянул до летней на одном из экзаменов, Илья уже не помнил на каком. Распсиховался, стал кричать, что преподы живут на его деньги, и его же чмырят, отказался от пересдачи, и его отчислили. На первом курсе к ним подселяли кого-то, но коротко, миграция из комнаты в комнату происходила постоянно, Первокурсники могли оказаться у ребят с других курсов, геологи — у биологов, физики — у филологов. И это тоже Илье не нравилось. Одно дело жить, с кем сидишь в одной аудитории, слушаешь одни лекции, а другое — кому твоя специальность — темный и ненужный лес. И в прошлом учебном году он ни с кем особо не сошелся. Соседи по комнате были нормальные, но дружбы и желание оставаться вместе не возникло. Был у них на курсе один парень — Юрка, Престинский, тоже из небольшого дальнего поселка, одинокий, молчаливый, вечно в своих мыслях, Илью и тянуло к нему, как к родственной душе, что ли, и отталкивало, вот, разговариваться, сдружиться, и обоих зальет кислота депрессухи. Ведра до краев не добирали, и изомнется, усядится слегка больше половины, и несли к машине, ссыпали в ящики, Осторожно разравнивали ребром ладони, пили воду, потягивались, хрустя костями, а потом снова расходились. Илья часто поглядывал на Валю. Она работала быстро, сосредоточенно. Руки мелькали над травой, сдергивая ягоды, согнутые ноги делали мелкие шажки вперед, вперед, трудолюбивая, умелая. Хотелось заглянуть в ее мысли — Узнать, о чем в это время думает. Но почему-то Илья был уверен, что ни о чем не думает. Просто собирает клубнику. Одну, другую, сотую, пятисотую. А в голове темным темно. Нет, так не может быть. И какой-то ехидный голос нашептывал. Может, может, не может, убеждал себя. Это все потому, что я отвык от нее и от всех, от этой жизни. Отрываюсь, и они мне кажутся такими... Искал слова «бездушными», «рабочими механизмами». И, словно подтверждая, что они, его земляки, живущие здесь, бездушные механизмы, вспоминались проведенные среди них три недели. С молчаливые прогулки, которые быстро стали тяготить, общение с родителями, но скупое, по делу. Ни одного вопроса от сестры, как он там в универе, как огромный город, рядом с которым живет, Какой он вообще? Торопливый прием пищи под бубнящий телевизор. Спасибо перед тем, как встать из-за стола. А так работа, работа, работа. Короткие реплики друг другу, какие наверняка произносят какие-нибудь каменщики, формовщики, трактористы, которых ничего друг с другом не связывает, кроме этой самой работы. Но у каменщиков, есть выходные, отпуска, а у них. Хозяйство, которое вот оно, за порогом. Даже от несчастного огорода надолго не отвернешься, зарастет или засохнет. Может быть, бабуля потому и не хочет переселяться к ним насовсем, чтобы сохранить пусть обозленную, израненную, но все-таки душу? И дядя Юра горланит не недеревенские песни для этого. сколько год проведший не здесь, вернувшийся, хочет убежать. Вот говорят же, от усталости язык не шевелится. Бывает, и мозги тоже перестают работать. У него это периодами, а если каждый день, если усталость вселилась навечно, стала привычной, и мозги просто заклинило, сохранился только набор действий, которые продолжаешь выполнять, не думая. Илье было стыдно, но аргументов для спора с ехидным голосом он не находил. и пытался сосчитать дни до своего отъезда.